Глава 1. Я расскажу тебе о своем воспитании. Я получила очень нетрадиционное воспитание. Естественным образом я унаследовала от родителей терпимость ко всякому разнообразию, связанному с религией, расой, полом, образом жизни. Маргарита Хак. Вселенная Маргариты. Тем, кто утверждает, а таких людей немало, что полученное воспитание, то есть методы воспитания, которые применялись к ним в детстве, не имеют большого значения, поскольку в дальнейшем каждый человек все равно находит свой путь в жизни, следовало бы прочесть автобиографии некоторых деятелей, как прошлого, так и современности, которые свидетельствуют как раз об обратном. Как воспитать нацистского преступника? Офицер СС Рудольф Гес был комендантом Освенцима с 1940 по 1943 год. Осужденный за преступление против человечности Верховным судом Варшавы, он, находясь в тюрьме, в ожидании исполнения вынесенного ему приговора, вдруг ощутил потребность записать историю своей жизни, уделив при этом особое внимание временам своего детства, словно это могло бы оправдать совершенные им зверство. Именно в воспитании, полученном им в детстве, таился зародыш нацизма. Он показался привлекательным человеку, подавленному жестокими и авторитарными воспитателями, которые требовали от него абсолютного и безусловного повиновения. Я был воспитан в соответствии со строгими военными принципами. Тому же способствовала и глубоко религиозная атмосфера нашего дома. Мой отец был фанатичным католиком. Рудольф Гес комендант Асвенцема. «Маленького Гесса воспитывали не с помощью проповедей или поучений, а посредством довольно жестоких методов, не оставлявших места для диалога. Глава семейной иерархии пользовался неподконтрольной и непререкаемой властью. Настоящая казарма. Отдельно укажу также на то, что я беспрекословно выполнял пожелания и приказы родителей, учителей, священника и других, и вообще всех взрослых, включая прислугу, и при этом ничто не могло меня остановить. То, что они говорили, всегда было верным. Эти правила вошли в мою плоть и кровь». Аналогичные свидетельства можно обнаружить в фильме «Белая лента», где представлено поколение детей, ставших взрослыми при Гитлере. Это фильм о корнях зла. После завершения просмотра становится очевидным, что этот гнойник вызревал в мире их отцов, в образе жизни, принятом в деревне, где разворачиваются события, а особенно в отношениях родителей с детьми в воспитании, опирающимся на психологическое и физическое насилие. При этом женщины также оставались безмолвными, униженными жертвами домашнего насилия, принуждаемыми к покорности и полному подчинению миру мужчин. Обучение жестокости происходило невербальным путем, но посредством принятия силовой модели поведения Примером которой служил глава семьи под страхом отождествления себя с собственной непригодностью и слабостью. Как показало исследование политика и психолога Джильолы Локашо о связи между мафией и системами ценностей и, в частности, ее влияние на детей в Палермо, насилие вырастает на почве насилия. В такой семейной и социальной атмосфере у детей формируется своего рода привыкание к насилию к тому, что противостоять авторитетным взрослым в спорах или конфликтах невозможно, что им нужно безоговорочно повиноваться. Дети, выросшие в атмосфере насилия, впитывали этот язык, который становился их собственным кодексом, поскольку другого они не знали. Они страдали алекситимией. Алекситимия — затруднение в понимании, передаче, словесном описании своего состояния. Как и многие нацистские главари, бывшие не просто психопатами, но субъектами, полностью лишенными способности компатии, то есть способности чувствовать и понимать эмоции как свои, так и других людей. В то время как мои младшие, соответственно, на два года и шесть лет сестры были очень ласковые во всем подражали матери, я всегда уже с детства отклонял все знаки нежности, о чем постоянно сожалели мать, все мои тетки и другие родственники. Рукопожатие и слово благодарности – это было пределом того, что можно было от меня получить. Именно такой тип людей организованные преступные группировки используют для уничтожения врагов, поскольку они в равной степени равнодушны как к себе самим, так и к другим. Таким образом, как пишет в своих мемуарах Рудольф Гес, не осознавая, что подписывает себе приговор, для него исполнение приказов, отдаваемых вышестоящими офицерами, превратилось просто в работу по обязанности, способ зарабатывать на жизнь. Мне следовало подчиниться, ведь я был солдатом. Прусское воспитание привело к такому чудовищному леденящему душу результату, что после окончания Второй мировой войны победившие союзники приняли решение стереть этот регион, Пруссию, с географических карт из-за невосполнимого ущерба, нанесенного Центральной Европе, доведенном до крайности прусским милитаризмом. Я вижу это так. Слишком много вреда по русское воспитание нанесло детям, отвратив их от самих себя и превратив в серийных преступников, сотворивших на земле кошмар, получивший название «Холокост». Всего этого не случилось бы, если бы эти дети, повзрослев, отвергли модель, которую им навязывали с детства, вместо того, чтобы бездумно поддерживать и воплощать ее вплоть до катастрофического финала. Но случилось то, что случилось, к несчастью для нас, для евреев и для всех тех, кто был зверски замучен и убит. Вот в чем заключается смысл работы, которую нам предстоит проделать. Осознать полученное воспитание, вступить с ним в конфликт, найти другой путь. Когда жизнь обретает собственную силу. Идеализировать детей, приписывая им способность делать выбор и отстаивать его, который они не имеют и не могут иметь, поскольку почти полностью зависят от контролирующих взрослых, означает настоящее посягательство на их мир и их права. Вместо того, чтобы признать необходимость создания условий, способствующих их развитию, взрослое окружение и воспитательная среда наделяют детей компетенциями, которые превышают их реальные возможности. Разумеется, такие возможности имеются, однако среди них отсутствует свобода выбора. По крайней мере, в том, что касается мира взрослых. В такой атмосфере и вырастают монстры, как это произошло с комендантом Освенцима. Тем не менее, при переходе от детства к взрослой жизни могут возникать точки роста, когда в воспитательном сценарии остается свободное место для прорыва и освобождения. Образцом подобной ситуации может служить история Гавино ледда писателя, родившегося на Сардинии в регионе Мейлогу провинции Сассари, в 1938 году, то есть перед самой Второй мировой войной. В своей автобиографической книге «Отец-хозяин» Падре Падроне он рассказывает о том, как его отец, пастух по профессии, врывается в школьный класс, где он, шестилетний, с интересом слушает учительницу и безапелляционно заявляет, что сын нужен ему дома. «Я пришел забрать своего мальчишку», Он нужен мне, чтобы пасти овец и сторожить их. Он же мой, больше некому». Дом был полон голодных ртов, надо было кормить младших братьев, поэтому у Гавино не оставалось выбора. Ему пришлось отправляться на пастбище, пасти овец и помогать отцу. Поначалу малыш тяжело переживал расставание со школой, но впоследствии смирился, покорившись отцовской воле. Его учительница не выразила никакого протеста. Шёл 1944 год, а мы помним, какое тогда было время. Я любил своих младших братьев и не хотел, чтобы они умерли с голоду. В своем воображении я представил себе, что им грозит смертельная опасность, и они просят меня послушаться отца. Так что, немного поплакав, я последовал за отцом без всякой на него обиды. И времени, прошедшего между выходом из класса и приходом домой, оказалось достаточно, чтобы я мысленно простился со школой. Дети приспосабливаются к навязанным им воспитательным сценариям, какими бы абсурдными они ни были. Это естественно, поскольку речь идет об их выживании. Они не могут противостоять взрослым, тем не менее, как свидетельствует Ледда, в подростковом возрасте начинаются попытки освободиться. Начинается конфликт, смысл которого заключается в плодотворном противостоянии собственным корням и родительским установкам в возникновении некой витальной силы, возводящей более или менее четкую границу между своими желаниями и желаниями других, с которыми ребенок до сих пор считался и которым подчинялся. 15 марта 1962 года Гавино написал отцу из казармы в Пизе, где он проходил военную службу. «Дорогой отец, я пишу тебе впервые, обычно мы переписываемся с мамой». Есть причина, почему сейчас я должен написать тебе. Как ты знаешь, в прошлом году я сдал выпускные экзамены за восьмой класс и открыл для себя важность образования. Я понял, что даже те, кого ты называл ягнятами, могут учиться. Более того, они должны учиться. С самого детства ты говорил мне, что люди делятся на ягнят и львов. Что ж, теперь я точно знаю, кто я такой. Ты говорил мне о львах как о счастливчиках. Здесь и вправду все они счастливы, начиная с самых мелких хищников-сержантов. Согласно твоей морали, я должен был стать, по крайней мере, лесой в курятнике. Я же чувствую себя травоядным, вынужденным питаться мясом. Важно увидеть противоречие между тем, чего хотим для себя мы сами, и тем, чего хотят для нас другие. Мы уже выяснили, что происходит с теми, кто этого не делает. Гавину Ледда осознал эту диалектику во многом благодаря знакомству со служивцем Оттавио Тотти и завязавшейся между ними дружбе. В армии Ледда преодолел свою неграмотность и продолжил учиться дальше, вплоть до защиты диплома по словесности. В конце концов, ему удалось освободиться от доминирования отца. «Ты мне больше не хозяин и не отец. Мне не нужен отец», — во мне говорит голос крови. Я поднялся выше родства. За последние годы многие чужие мне по крови сделали для меня куда больше, чем ты, и есть те, кто готов помогать мне и дальше. Я уважаю тебя только как человека, но если ты попытаешься напасть на меня, я остановлю тебя своими когтями. А если их окажется недостаточно, я наброшусь на тебя и задушу». Вот так тот, кто когда-то был малышом, говина, лягушонком под ногами отца-хозяина, превратился в принца-интеллектуала. В 1970 году он поступил в Академию Делла Круска, а уже на следующий год был приглашен на должность ассистента по специальности «Романская филология» в Университете Кальяри. Он стал автором бестселлеров. Вновь обретя возможность изучать родной язык и литературу, которые его лишили в шестилетнем возрасте, он посвящает этой науке всю свою жизнь. Сколько раз ему являлся призрак отца, а может быть и матери, напоминая о том, что судьбой ему было предначертано совсем иное, и сколько сил понадобилось ему для того, чтобы разорвать эти путы и стать хозяином собственной жизни. Это подлинное алхимическое превращение, которое каждый может проделать с собой и помочь совершить другим. Один из возможных его вариантов. А если остаться сиротой? Исторически, сиротство, в особенности социальное, было привычным для наших предков. Многие бедные семьи были не в состоянии прокормить детей или забеременевшая девушка, не имея средств к существованию, была вынуждена отказаться от новорожденного. Практика колеса подкидышей позволяла передавать нежеланных младенцев в монастыри, где они оказывались на попечении монахинь, а некоторым из них даже выпадало счастье обрести новую семью. Колесо подкидышей вращающийся ящик цилиндрической формы, обычно выструганный из дерева и состоявший из двух частей. Одна обращена наружу, а другая — вовнутрь. Раздвижная дверца позволяла поместить в бокс подкидыша, затем одним поворотом колеса внешняя дверца закрывалась, и тотчас же открывалась аналогичная дверца, расположенная изнутри. И затем новорожденный передавался на руки монахиням. Часто рядом с поворотным механизмом был колокольчик, чтобы можно было оповестить обитателей монастыря о подкидыше. Первый такой средневековый бэйби бокс появился во Франции в 1188 году, в Италии — в 1198 году. В XIX веке насчитывалось около сотни таких боксов, впоследствии от них постепенно отказались. Не вдаваясь в эту тему слишком глубоко, Отметим, что «сиротство» в узком смысле слова означало «прежде» и означает «теперь», с учетом неизбежных исторических различий, утрату одного или обоих родителей в раннем возрасте, например, из-за смерти матери во время родов или из-за гибели отца солдата на одной из многочисленных войн, которые на протяжении столетий уничтожали целые поколения мужчин, сражавшихся на фронте. В ходе исследования, когда я понимал, что проблемы моих собеседников коренятся в далеком прошлом, я спрашивал, были ли в их семьях, по крайней мере на протяжении последних 100 лет, случаи сиротства. Такие ситуации вполне могли способствовать эволюционному застою или стать помехой даже для следующих поколений. Другими словами, часто сиротство тяжким бременем ложится на плечи детей, что может разрушить всю семейную систему препятствуя нормальному психоэмоциональному развитию их потомков. Такова история Анри Лабари, одного из величайших биологов XX века, автора известных научно-популярных трудов, широкую известность которому принесла книга «Похвала бегству». Из его автобиографии «Предыдущая жизнь» становится понятно, как отсутствие отцовской фигуры может способствовать формированию системы совместного воспитания ребенка, результаты которой — проявится со временем. Маленькому Анри не было и шести лет, когда он остался без отца. Тот скончался от столбняка в 30 лет, несмотря на то, что сам был врачом. Ребенок отчаянно цеплялся за память об отце, которого он потерял, сконструировав таким образом устойчивую форму идентификации, созданную его воображением. Я никогда не тосковал об отце, поскольку с момента его смерти делалось все, чтобы он продолжал жить во мне, чтобы я стал им. Даже сегодня я отчетливо осознаю, что мой отец, или скорее миф об отце, всегда со мной. Его мать поначалу провалилась в пучину депрессии и отдалилась от семьи. Больнее всего мне далось расставание с матерью. Помню, как я всматривался в ее фотографию, и мое сердце разрывалось от невысказанной любви, а глаза наполнялись слезами. Я чувствовал, что у меня отняли самое дорогое. В отсутствие матери он остался на попечении дедушек и бабушек с отцовской и материнской стороны, со всеми их контрастами и культурными различиями, оказавшись, таким образом, между двумя противоположными воспитательными тенденциями, как между двух огней. В частности, живя с родителями отца, сосредоточенными только на своей невосполнимой утрате, он постоянно ощущал недостаток внимания, заботы и ласки с их стороны, столь необходимых маленькому ребенку. Безусловно, дедушка и бабушка любили меня, но никогда не окружали той безусловной нежностью, в которой нуждается ребенок с 5 до 10 лет. Я жил одиноко, замкнувшись в себе, и единственным теплым воспоминанием у меня остались вечера, когда бабушка укладывала меня в постель и учила молиться перед сном. После Отчи наш» и «Аве Мария» она добавила еще несколько слов, которые я повторял каждый вечер. «Папа, ты будешь моей религией», Ты станешь образцом для меня. Господи, помоги мне исполнить данное обещание». Воспоминания Рике, как его называли в семье, оставались очень живыми, однако только в зрелом возрасте Анри смог осознать, какое влияние на него оказало такое необычное воспитание. Отец продолжал постоянно присутствовать в его жизни, а мать, несмотря на возникшие поначалу трудности, в дальнейшем все же стала довольно значимой фигурой. Рассудочная холодность отцовской семьи, не признававшей никакой нежности, эмоциональная неустойчивость и социальная несостоятельность предков по материнской линии, а также присутствие матери, упорной труженицы, готовой на любые жертвы из любви к детям, которая придавала слишком большое значение моему положению первенца мужского пола, не сопровождавшуюся четкой логикой и правилами поведения, стали основными элементами, оказавшими влияние на формирование моей личности. Однако самым существенным фактором был любимый, вызывающий восхищение образ отца, не подавляющий, но всегда достаточно гибкий, чтобы постепенно, по мере того, как становилось насыщеннее и разнообразнее моя повседневная жизнь, превратиться в идеал. Маяк на горизонте, освещающий неизведанный морской путь, всегда горящий и никогда не гаснущий свет. Отец был для меня самым прекрасным образом созданным моим воображением. Анри пережил и прочувствовал свое сиротство самым творческим, благоприятным и благотворным образом. Отсутствие одного или обоих родителей зачастую становится причиной пробелов в развитии и возникновении труднокомпенсируемых серых зон, однако Лабари заставляет нас задуматься о том, что помимо фундаментальной роли, которую играют родительские фигуры вокруг воспитательного процесса ребенка, формируется сложная структура эмоционального и педагогического окружения, которая в некоторых случаях может сыграть важную роль. Психолог Бруно Беттельгейм хорошо показал это в своей знаменитой книге «Дети мечты», посвященной первым израильским кибуцам. Первопроходцы, заново заселявшие землю своих древних предков, создали настоящие коммуны, где детей воспитывали не только родители, но и все сообщество в целом предлагая им широкий набор воспитательных и образовательных моделей. Как рассказывает Анрила Лабари из множества способов, с помощью которых мальчики и девочки могли найти свою путеводную нить в жизни, это, несомненно, один из самых оригинальных и необычных. Я стану исполнением твоего желания. Некоторые истории воспитания можно назвать копированием, Детей воспитывают в соответствии с так называемым миметическим желанием родителей, которые надеются реализовать через своих детей то, чего не смогли добиться сами. Подобные примеры встречаются в самых различных сферах. В музыке это, несомненно, Моцарт, сын отца музыканта известного, но не знаменитого принуждавшего трехлетнего малыша даже в ущерб дочери, казавшейся тогда более одаренной, зарабатывать своим талантом. Он возил его по всей Европе, демонстрируя в качестве вундеркинда при дворах, знати и вообще, где только возможно. Именно так родился заслуживший всеобщее признание великий гений Моцарта. Его лишили детства, заставив слишком рано повзрослеть и начать профессиональную карьеру. Его жизнь закончилась печально. Долги, одиночество, похороны в общей могиле. До сих пор неизвестно, где покоятся его останки. Чтобы стать Моцартом, Ему пришлось заплатить самую высокую цену – отказаться от своего детства. Еще один похожий и не менее известный случай – история Пикассо. Его отец, художник весьма среднего уровня, решил, что призванием сына станет достижение вершин, на которые не смог подняться он сам. Пабло Пикассо это удалось. Расплачиваться за это пришлось не самому художнику, а женщинам, которых он встречал на своем пути. Многие из них давали интервью, писали книги, в которых рассказывали о мужчине, лишенном эмпатии, циничном и склонном к садизму, как будто задача, поставленная перед ним отцом, настолько его поглотила, что он потерял способность испытывать эмпатию, не говоря уже о построении близких отношений. Множество примеров подобных сценариев можно найти и в мире спорта. В футболе особенно показателен случай братьев Инзаги из Пьяченце, С раннего детства их отец, игрок местной команды, брался на весь с собой на футбольные матчи. Оба мальчика обожали футбол и росли с желанием оправдать ожидания родителей, самых преданных своих болельщиков. Повесив бутсы на гвоздь, Филиппа и Симоне стали успешными тренерами. В различных интервью Симоне рассказывал, что после каждого матча звонит отцу по видеосвязи, чтобы рассказать, как все прошло. Между ними существует теснейшая связь без каких-либо конфликтов и разногласий. Также весьма показательная история Винус и Сирены Уильямс, самой прославленной пары сестер в истории тенниса. Их отец Ричард Уильямс, ставший первым тренером девочек, желал лишь одного – изменить жизнь свою и своей семьи. Для него, выросшего в крайней нищете, спорт стал средством отвлечь дочерей от улицы и предложить им достойную цель в жизни. Совсем иначе сложилась в 1990-х годах жизнь другого великого американского теннисиста Андре Агасси. Автобиография, которую он опубликовал после завершения карьеры, мгновенно стала бестселлером. Это книга жалобы теннисиста, который вовсе не желал быть знаменитым спортсменом. Но никто никогда не спрашивал его, какой он хотел видеть свою жизнь. Отец заставил его стать чемпионом в чрезвычайно стрессовом, психологически жестоком виде спорта. Не случайно, будучи боксером, его отец и в теннис привнес боксерский элемент. Сам Агасси отмечает. «Он готовил меня к жизни, пытаясь превратить в боксера с теннисной ракеткой». Отец Андре был одержим спортом. Теперь он сам подошел ближе, кричит прямо в ухо. «Недостаточно отбивать все, чем стреляет в меня дракон. Отец хочет, чтобы я был быстрее и сильнее дракона. От этой мысли я впадаю в панику. Говорю себе» ты не можешь победить дракона. Как можно победить того, кто никогда не останавливается? Если подумать, дракон похож на моего отца, только отец еще хуже. По крайней мере, дракон стоит прямо передо мной, а отец всегда стоит сзади. Я не вижу его, лишь слышу, как он орет мне в ухо днем и ночью. Сын покоряется этому и в то же время бунтует. Курение, алкоголь, метамфетамины. Он мог появиться на корте в джинсовых шортах или в розовом, И книга с говорящим названием «Откровенно» весьма показательна. Это откровенный рассказ о неудавшейся попытке вырваться из-под власти отца, из навязанного ему жестокого воспитательного сценария, в котором не принимались во внимание его реальные потребности. «Я много лет слушал, как отец кричит на меня за промахи. Одно единственное поражение, и вот уже я сам жестоко казню себя. Я перенял его манеру, его нетерпение, перфекционизм, ярость, и теперь его голос не просто похож на мой, его голос стал моим. Чтобы мучить меня, отец больше не нужен, я прекрасно справлюсь сам». Бунт и жалобы, поведение, не приводящее к реальным изменениям. На протяжении всей жизни Андре Агасси выступал на высочайшем уровне, как этого хотел его отец. Завершив спортивную карьеру, он стал тренировать знаменитых теннисистов, а также был предпринимателем и занимался филантропией. Однако, несмотря на свой протест, ему так и не удалось полностью освободиться от заданной ему траектории жизни. Его пример свидетельствует о том, как часто в отношении родительских воспитательных сценариев у детей возникает недовольство, которое ни к чему не ведет. Неудачные попытки бунта не вызывают реальных изменений. Это просто выплеск эмоций. Бунт в таких случаях не становится синонимом трансформации. Он не влечет за собой смену перспективы и точки зрения. Все заканчивается, как правило, признанием своего бессилия. Человек смиряется с существующим положением вещей, загоняя неудовлетворенные желания глубоко внутрь и оставив надежду когда-нибудь освободиться из-под назойливой родительской опеки. «Я никогда не называл тебя мамой». На протяжении веков, а может и тысячелетий непререкаемым авторитетом в вопросах воспитания детей считался отец. Такова была традиционная патриархальная логика. Матери же отводилась скорее роль заботливой няньки, чем воспитательницы детей. Тем не менее, ее отсутствие или отстраненность могли серьезно сказаться на развитии ребенка. Знаменитый бельгийский писатель Жорж Сименон в «Письме к моей матери» рассказывает о своих крайне непростых, холодных отношениях с матерью. Однако именно эта материнская холодность оставила глубокий след в его жизни а также в сюжетах его романов, где проблемные женские персонажи часто оказываются в центре детективной интриги. В этой работе, написанной 70-летним Сименоном в 1974 году, три года спустя после смерти матери, за которой он неотлучно ухаживал в госпитале в последнюю неделю ее жизни, он, как кажется, вменяет ей в вину то чувство покинутости и одиночества, которое так или иначе повлияло на его становление. Я никогда не называл тебя мамой, а только матерью, точно так же, как я никогда не называл отца папой. Почему? Откуда взялась эта привычка? Не знаю. В этом письме, столь отличном от письма к Кавке отцу, семенон подводит итоги, пытаясь осмыслить то, что унаследовал от Генриетты. Генриетта Брюль, мать Джорджа семинона которую описывает как болезненно-эмоциональную, но нечувствительную к эмоциям окружающих. Это была женщина с трудной судьбой, осиротевшая в пять лет вместе с кучей братишек, без достаточных средств к существованию, не имевшая возможности развить свой ум и способности. Обладая твердым характером, Генриетта не желала принимать ничью помощь. Незадолго до смерти она вернула сыну все деньги, которые он ей регулярно посылал. «Ты гордилась своей бедностью и тем, что никогда никого ни о чем не просила. Будучи цельной личностью, Она сделала аскетизм основой своего существования. Ты одна отвечала за все, ты, тяжело трудившаяся с утра до вечера, с угрубевшими от бесконечной стирки руками, ты никогда не была ни злой, ни эгоистичной, ты следовала своей судьбе. В этом произведении Сименон пытается найти логическую нить в жизни Генриетты, понять, какой она была в детстве и какое воспитание получила. В течение долгих часов, проведенных в госпитале, Я пытался понять тебя, узнать тебя, представить себе маленькую Генриетту Брюль, какой она была когда-то, потому что невозможно понять человека, не имея представления о его детстве. Он пытается разобраться в том, как она его растила. Интересно, сажала ли ты меня когда-нибудь к себе на колени? Поскольку у меня нет таких воспоминаний, то, должно быть, это случалось очень нередко. В какой-то момент он сдается, и в конце длинного письма пишет. Мать! Мы здесь вдвоем с тобой. Ты дала мне жизнь, я появился на свет из твоего чрева, ты вскормила меня грудью. И все же я совсем не знаю тебя, как и ты не знаешь меня». раздирающая концовка. В каком-то смысле в ней заключена суть незавершенности отношений. Речь не столько о том, что сыну в них чего-то не хватало, а в том, что он и его мать так и не узнали друг друга по-настоящему не успели понять, чего они хотели и чего не хотели друг от друга. Покинув отчий дом в 19-летнем возрасте, Жорж никогда в дальнейшем не поддерживал отношений с матерью, за исключением того, что оказывал ей материальную поддержку, разбогатев в первую очередь благодаря многочисленным экранизациям своих романов. В этом письме не чувствуются обиды или досады, но и благодарности в нем тоже нет. «Не подумай, что обижаюсь на тебя или осуждаю тебя». Я никого не сужу». Два чужих друг другу человека, чьи пути пересеклись. Генриетта, давшая сыну жизнь, и Жорж, которому даже это письмо не помогло понять, как на жизнь, которую он вел, повлияло его воспитание. Эта история очень отличается от истории Кавки, заявлявшего своему отцу «ты добился именно того, чего хотел, сделал меня ничтожеством». семенон не высказывает матери ни одобрения, ни критики, Он не восстает против нее. В его словах ощущается только мучительное недоумение, как если бы его детство прошло само по себе, при полном отсутствии значимых взрослых. С одной стороны, это история многих поколений людей, чья жизнь прошла в борьбе за выживание. Им даже в голову не пришли бы вопросы, которые обсуждаются в этой аудиокниге. С другой же, в этом письме к матери нашла отражение вся боль, которую Жорж Сименон как великий художник сумел воплотить в своих персонажах. Освобождение от патриархата. А что же дочери? Как на них сказывается материнское воспитание? Как они ощущают присутствие матери в своем взрослении? Их отношения нельзя свести только к конфликту между двумя женщинами, связанными биологическими узами. Это нечто исконное, идущее из глубины веков, Нашедшее отражение в знаменитых сказках о Золушке и Белоснежке, где материнская фигура накладывается на образ мачухи или колдуньи. Эти темы представляют собой богатую почву для психоанализа. Достаточно вспомнить теории психоаналитика Мелани Кляйн, сформулировавшей такие понятия как «отталкивающая мать» и «хорошая и плохая грудь». Однако при переходе от поколения к поколению фигура матери постепенно выходит из патриархальной тени. В книге под знаком матери Анна-Мария Мори собрала свидетельства видных итальянок о материнских фигурах в их жизни. Среди прочих мы встречаем там Маргариту Хак, Тину Ансельми, Мириам Мафаи, Джойс Луссу, Россану Россанду. Маргарита Хак – итальянский астрофизик и популяризатор науки. Тина Ансельми – итальянский государственный деятель, первая женщина-министр в истории Итальянской Республики министр труда и социального обеспечения, Мириам Мафаи, итальянская журналистка, Джойс Луссу, итальянская писательница и переводчица, Рассана Рассанда, итальянский левый политик, журналистка, феминистка. Присутствует тут и Дача Мараини, писательница, оставившая яркий след в жизни трех поколений итальянцев и принявшая вызовы конца тысячелетия. Дача Мараини – Итальянская писательница, принадлежащая к поколению 1930-х годов, кавалер Большого Креста, Ордена за заслуги перед Итальянской Республикой, одна из известнейших представительниц итальянской литературы XX века. В своем интервью она рассказывает о матери и отношениях с ней, в том числе с точки зрения воспитания, и знакомит читателей со своим восприятием этой проблемы. Родители дачи Мороини были непростыми людьми, отпрысками знатных семей. Ее отец японовет фоска Мараини, наследник культурных традиций, в свою очередь унаследованных им от отца и деда. Они привели ему непреодолимую страсть к путешествиям, к изучению антропологии, чтению и написанию книг, в которых он рассказывает о своей жизни исследователя. Ее мать Топация Алиата была не менее яркой личностью. Она принадлежала к одной из самых знатных семей Палермо. Дочь князя Энрико, Мария Алиата ди Виллафранка, и внучка чилийского дипломата по материнской линии. Эта знатная семья владела обширными земельными угодьями и виноградниками, где производилось знаменитое белое вино Корва, даже сегодня служащее эталоном вкуса. Топация жила так, как ей нравилось, не заботясь о поддержании семейных аристократических традиций. Она посвятила себя живописи, была подругой Ренато Гуттузо. Ренато Гуттузо – итальянский живописец, график, почетный член Академии художеств СССР. И многих других художников и интеллектуалов, в том числе Данило Дольчи, публициста и общественного деятеля из Палермо. Она всегда стремилась к самоутверждению. Это была свободная женщина, опередившая свое время, не терпевшая никакой зависимости. И все же в какой-то момент ей пришлось смириться с реалиями эпохи все еще полной предрассудков в отношении места женщины в обществе. С рождением дочерей Дачи, Юки и Антонеллы у нее все меньше времени оставалось для занятий искусством. Ее живописные работы очень немногочисленны. Чувствуется, что ее стремление к эмансипации столкнулось с сильным сопротивлением. Материнскую эстафету подхватила ее дочь Дача Мараини. Энергично и творчески она продвигает идею женской эмансипации, независимости от мужчин, умение справляться самостоятельно, быть свободной в истинном смысле этого слова. Моя мать не хотела оказывать на меня какого бы то ни было влияния. Как и мой отец, она придерживалась идеи о том, что каждый должен сам выбирать, что ему делать, а что нет. Так она почти никогда не делилась со мной своими взглядами на мужчин, женщин, любовь или замужество. Иногда она рассказывала мне истории своих подруг, чьи браки закончились неудачей, возможно, за тем, чтобы я вела себя более осмотрительно. Тем не менее, она никогда не вмешивалась в мою личную жизнь, не просила познакомить ее с моим поклонником. Моя мать не была моралисткой. Она только спрашивала, счастлива ли я. Я благодарна ей за такое воспитание. А вот в отношениях с отцом удачи присутствует конфликт. Лишь спустя много времени я поняла, что она, бедняжка, звалила на себя все заботы по воспитанию трех дочерей, тогда как отец самоустранился. Сегодня я упрекаю отца, которого так любила в том, что он уделял мало внимания семье. В 70 лет он повторно женился на женщине на 30 лет младше себя. Моя мать же осталась одна, хотя была женщиной, ценившей любовь и романтические отношения не меньше, чем мой отец. Материнское влияние оставило неизгладимый след в ее жизни. От матери дача унаследовала стремление к свободе, автономии и самостоятельности. Круг замкнулся. Материнское воспитание в полной мере продемонстрировало свою силу, дав дочери освобождающий импульс. На примере дачи Мараини мы можем наблюдать, какие огромные изменения произошли в семейной жизни последних поколений. Запутанный лабиринт полученного воспитания. Писателям, когда они говорят о себе, в силу специфики их деятельности вовсе не требуется, подобно мухе, слишком глубоко увязать в патоке своих семейных преданий. Им достаточно одного поперечного среза, который, не гарантируя абсолютной достоверности, что, к слову, недостижимо, все же ярко и откровенно показывает, как формировался их жизненный путь. Говоря о своем соотечественнике Артуре Шницлере, знаменитом авторе новеллы оснах по мотивам которой Стэнли Кубрик позже снимет свой фильм с широко закрытыми глазами, Зигмунд Фрейд отмечал, что его повествование подводит читателя ближе к пониманию бессознательного, чем теория психоанализа. «Я полагаю, что это замечание в равной степени относится ко всем тем писателям, которых я уже упомянул, а также к тем, чьи книги ожидают тебя в будущем, мой слушатель». Литература таит в себе драгоценные фрагменты истины, ведущие к более глубокому, полному и аутентичному пониманию того, что значит быть ребенком, к добру или к худу, с воспитательным багажом, который приходится нести на себе всю жизнь. В этой аудиокниге, а также множестве других, можно найти живые свидетельства писателей, отправившихся в путешествие по волнам своей памяти. Чтобы свергнуть родителей с пьедестала, иногда сакрального, показав, как формируются воспитательные сценарии и какое значение они имеют в том или ином смысле на протяжении всей жизни. Мне хотелось бы, чтобы размышления в этой аудиокниге подтолкнули вас не только и не столько к исследованию вашего прошлого, но прежде всего к осознанию, когда и как именно сформировались воспитательные сценарии, которые затем оказали влияние на всю вашу последующую жизнь. Я намереваюсь предложить вам различные упражнения и опыты. Это не просто развлекательное прослушивание, но, скорее, дискуссия, практическая работа. Я приглашаю вас внимательно вглядеться в свое детство, чтобы попытаться обнаружить там те эпизоды, те ситуации и случаи, которые стали определяющими в вашей судьбе. Они — неотъемлемая часть вашей жизни, ожидающая, что вы ее осознаете и сумеете расставить все по местам».